Глава пятнадцатая Грех не воспользоваться такой внезапной добротой мужа. Надо ковать железо. Вить, слушай, у меня машина что-то барахлит. Можно я на твоей быстро съезжу фирму, товар для салона получу, а то вдруг встану где-нибудь с этими коробками. А что с машиной? Нужно загнать на СТО. Не знаю, скрипит что-то. Пожимаю я плечами. Сегодня же загоню. Ну, тогда же или нет? Да, конечно. Его лицо искажает гримаса недовольства, которое сразу сменяется улыбкой. Сейчас дам тебе ключи. — Спасибо, дорогой. Я сейчас съезжу, а потом верну твою машину на парковку и как-нибудь на своей до СТО доеду. Вдруг Виктор неожиданно берет меня за руку. — Жанна, может, сегодня сходим в ресторан? Я постараюсь уйти пораньше. Он смотрит мне в глаза, как раньше в молодости. Сердце болезненно сжимается, душа обливается кровью, стонет, рыдает. Мне было бы легче ненавидеть его, когда он меня игнорирует, грубит, хамит. А сейчас, с этим его влюбленным взглядом, сейчас мне вдвойне больнее. Если бы было так просто взять и перестать любить, переключиться и начать ненавидеть... Так, как он этого заслуживает. Но 22 года вместе. Разное было, конечно. Но ведь жили. Детей вырастили. Поддерживали друг друга. Заботились. Куда все исчезло? Сейчас бы жить и наслаждаться. А мы что делаем? Он изменяет. Я шпионю. Дурдом какой-то. Так хочется все это закончить. Противно и мерзко от всей этой игры. Просто поговорить и расстаться по-человечески. Только не думаю, что с Виктором это получится. Если бы он хотел по-человечески, давно бы расстался. Не вытирал бы об меня ноги, не подсовывал бы мне свою мать нянчить. Он ведь даже меня не защищает. Всю жизнь она говорила гадости, а я терпела. Думала, что так ведут себя хорошие жены. Да кому она нужна, эта хорошая жена? Жанна. Виктор выдергивает меня из моих мрачных мыслей. Ой, я и забыла, у меня же сегодня вечером клиентка, говорю я. Я поздно освобожусь. «Хорошо, тогда я буду ждать тебя дома, любимая». Ласковое слово режет по нервам. Хочется зажать уши, не слышать и не видеть. Просто пытка какая-то. «Жанна, что с тобой?» Заботливо гладит меня по руке. «Ты вся мурашками покрылась». «Да что-то знабит! Передёргиваю плечами. «Вот, сейчас я выпишу тебе направление. Сходи, сдай кровь. Что-то мне не нравится твоё состояние. Тебе нужно больше отдыхать. Ты слишком много работаешь». Хмурится он и протягивает мне бумажку. «Хорошо, так и сделаю. Стремлюсь быстрее выйти из его кабинета. Это невыносимо». Это забота, это любовь. Я знаю, что все это фальшивка, но сердце так просит любви, так просит этой заботы, что готово обманываться, поверить. А я не имею на это права. Я себя потеряю, если позволю так ко мне относиться. Сажусь в машину Виктора. В салоне, как всегда, идеальный порядок. Я на всякий случай отъезжаю подальше от больницы и останавливаюсь в глухом переулке. Так, где же он может прятать телефон? Смотрю в бардачке. Нет. Придется обшарить всю машину. Телефон находится под задним сиденьем, под ковриком. Ловко придумал. Ну что ж, посмотрим. Я ввожу знакомый мне пароль. Как хорошо, что Виктор остается верен себе и везде забивает один и тот же пароль. Вот оно, приложение банка. Я захожу и вижу, что сумма увеличилась на кругленькую сумму. Проверяю историю. Каждый месяц ему некий Сергей Степанович переводит деньги. Интересно, за что же это? Моя версия с благодарностями отпадает. Становится страшно, аж мороз пробирает по коже. Во что же ты вляпался, Витя? Смотрю траты. Так, оплата за ресторан. Перевод некой Светлане. Оплата за гостиницу. Оплата в дорогом парфюмерном магазине. Оплата... В магазине нижнего белья. Полный набор, в общем. А это что? Вот это интереснее. Бронь. Оплата билетов в Испанию. Захожу на сайт авиакомпании. Билеты куплены на Виктора и Светлану. Без обратного, в один конец. Это должно было произойти... Как раз через месяц, когда мы с Ольгой Романовной должны были уехать в санаторий. Так вот, значит, как? Он собрался просто свалить со своей подстилкой в Испанию и не возвращаться? Снова траты на Светлану. С горечью отмечаю, что на меня он столько за всю жизнь не потратил. Еще транзакция. Возврат за билеты. Очень интересно. То есть он сдал билеты, передумал лететь или что-то помешало его планам? Очень странное поведение. Я проверяю звонки. Какой-то серый звонил ему каждый месяц. И в этом месяце два раза, буквально пару дней назад. «Наверное, он и есть, Сергей Степанович!» Смотрю переписку. «Ага, вот она, красавица! На аватарке знойная медсестра, максимально-минимально одетая». «Так, что тут пишут?» «Зайчик, котик, киса, чмок-чмок-чмок, вся вот эта ерунда». Я стараюсь пролистывать, не читая, чтобы не полосовать свое и так измученное сердце. О, вчера он написал ей, прости, нам надо расстаться. В ответ она завалила его эсэмэсками, от слезливых до гневных, но он не ответил. Очень интересно. В принципе, картинка ясна. Он купил билеты для себя и для любовницы. Собрался улететь в Испанию, но что-то произошло. Он разорвал с ней отношения и сдал билеты. Я сверяю время и даты. Ага. Значит, сначала позвонил этот серый, а потом он бросил любовницу и сдал билеты. Что же ему сказал этот серый? Завожу машину и еду затариваться для салона. Всю дорогу пытаюсь уложить в голове все, что я узнала, и решить эту загадку. Но ничего понять не могу, кроме того, что тетя была права. Виктор может втянуть меня в какую-нибудь беду.